Глава 10 Прощай, Торонто. Мэган слегка расчувствовалась, окинув взглядом гостиную своего дома в Торонто, уставленную коробками с вещами. Она допоздна задерживалась на съемочной площадке форс-мажоров, а еще нужно было попрощаться со множеством людей. Поэтому на то, чтобы упаковать свою жизнь в контейнеры, ей потребовалось больше трех недель, и сейчас было уже начало ноября 2017 года. Сотрудники транспортной службы только что ушли, пометив мебель ярлыками для перевозки через океан или для хранения. Белые диваны тоже были упакованы, поэтому даже присесть оказалось некуда. Из-за сборов и перемен в повседневной жизни две ее любимые собаки, Богорт и Гай, в настоящий момент гостили у друга. Поскольку бокс уже состарился, Меган опасалась, что семичасовой перелет в Великобританию может оказаться для него опасным. Поэтому пёс оставался в Канаде. С тех пор миновало три года, и прежняя хозяйка не раз навещала питомца, который, по свидетельству приятеля, оставался очень счастливой собакой. Уютный уголок, где они спали каждую ночь, теперь пустовал. Дом казался пугающе тихим. Отдельные воспоминания о жизни в Торонто были связаны именно с этими стенами. Ужины с коллегами в Дни Благодарения – посиделки с подружками теплыми летними вечерами за бокалом розового вина, приготовление ужинов для Гарри, когда им не хотелось выходить из дому. Но теперь она уже закатила свою последнюю вечеринку и отметила заключительно съемочный день в студии форс-мажоров, где, по словам актрисы сериала и ее хорошей приятельницы Сары Раферти, они провели вместе больше времени, чем с друзьями из старшей школы или колледжа. Новость еще не стала достоянием общественности, однако в конце сезона меган покидала долгоиграющий драматический сериал. Патрик, ее партнер по фильму, позднее признался в интервью «Холливуд-репортер», что хотя многое оставалось недосказанным к концу совместной работы, распрощались они на дружеской ноте. «Мы сами развивались по ходу этих съемок», — пояснил он, «и у нас было такое естественное ощущение, что настало время для нас обоих». Вслух это не обсуждалось, мы просто получали удовольствие от съемок в заключительных эпизодах. Мы оба знали, что не вернемся, и это делало каждую сцену особенной. Отличное было время. Мы могли хохотать без остановки. Даже те рабочие моменты, которые могли бы нас расстроить, вызывали смех и комментарии по поводу нелепости происходящего. Последние несколько недель съемок, завершившихся сценой свадьбы между Рэчел и Майком, персонажами меган и патрика и поставивших точку в сюжетной линии были исполнены грусти но она уже понимала что готова к новой главе своей жизни прежде чем была отснята последняя сцена вендел пирс игравший в сериале отца меган дал своей экранной дочери совет мне хотелось чтобы она знала даже если мы перестаем контактировать из-за ее вступления в новую жизнь она всегда может рассчитывать на мою поддержку Мы все испытывали одинаковые чувства. Было очень волнительно и в то же время радостно видеть, как она уезжает. Будто отправляешь собственного ребенка в колледж. Это был ее выпускной. Продержаться в рейтинговом телешоу 7 лет было своего рода достижением, каким мало кто в телеиндустрии может похвастаться. Когда мы достигли отметки в 100 эпизодов, я знаете, что подумала? Я это сделала. Я смогла, рассказывала Мэган. «Я гордилась проделанной работой». Мэган знала, что как только она закончит играть в форс-мажорах и переедет в Лондон, ее актерская карьера завершится. Назад дороги не было. В каком-то смысле это принесло ей облегчение. Становясь старше и видя мир, она начала осознавать, что у нее с ее убеждениями есть возможность изменить что-то к лучшему. Все чаще начали приходить мысли об уходе в более значимую сферу деятельности. Мэган признавалась друзьям, что, оставляя актерскую профессию, которой было посвящено так много времени, она одновременно испытывала страх. В какой-то момент она мечтала попасть в кино и играть содержательные роли, но к середине четвертого десятилетия ее жизни мечты и устремления стали меняться. Внутренний голос говорил, что она может сделать гораздо больше для воплощения своих устремлений. Это был один из мотивов, побудивших ее создать затик В то же время перед ее глазами были вдохновляющие примеры некоторых актрис. Так Анжелина Джоли добилась многого в области благотворительности. Она сосредоточилась на гуманитарной работе, которая сочетается с коммерческими проектами, в том числе контрактами с различными брендами, предоставляющими финансовое обеспечение. Но потом Меган встретила Гарри. Если она планировала совместное семейное будущее с этим человеком, то ей в любом случае предстояло отказаться от актерской работы. Теперь Мэган чувствовала себя готовой к этому шагу, особенно после того, как месяцем раньше она преодолела первый барьер – официальную аудиенцию с королевой. Хотя ранее у нее уже произошла очень короткая встреча с ее величеством, по утверждению источника они с Гарри буквально столкнулись в коридоре, Мэган все еще нервничала, что будет общаться с Елизаветой II. Ей впервые предстояло сидеть рядом с монархом в качестве невесты Гарри. И хотя принц уже получил формальное разрешение бабушки на женитьбу, она помнила, что в королевской семье история не была благосклонна к разведенным супругам. Король Эдвард VIII вызвал конституционный кризис в доме Виндзоров, когда в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон, дважды разведенной американке, завоевавшей его сердце. Когда в 1955 году, вскоре после восшествия Елизаветы на престол, принцесса Маргарет попросила разрешения на брак с разведенным полковником Питером Таунсендом, Старшие придворные заявили королеве, что такой брак ее сестры недопустим, поскольку теперь Елизавета не только монарх, но и глава англиканской церкви. Таунсенд, заслуженный пилот королевских ВВС, был награжден крестом за выдающиеся летные заслуги и служил шталмейстером как при короле Георге, так и при Елизавете. Также Таунсенд некоторое время был шталмейстером двора. Тем не менее, его заслуги не отменяли того факта, что он был разведен. Принцессу Маргарет попросили отложить помолвку, пока Таунсенд находился в Брюсселе в качестве атташе, и позднее она и вовсе отказалась от намерения выйти за него замуж. Нельзя сказать, что не было никаких сомнений в том, что бабушка даст Гарри согласие на брак с Меган, но все же с 1950-х годов многое изменилось. Трое из четверых детей королевы прошли через развод, а Чарльз даже смог жениться на Камилле, которая тоже развелась в 2005 году. Впрочем, правда заключалась в том, что августейшая бабушка просто была очень рада за своего внука. Перед встречей с Ее Величеством Меган и Джессика несколько дней обсуждали, какой лук подойдет для этого важнейшего события. Как это часто бывало, они выбирали из нескольких вариантов, обмениваясь фотографиями и голосовыми сообщениями в iMessage. Джессика в какой-то момент завела отдельный номер, который знала только Меган. Теперь они могли спокойно переписываться, не тревожась, что их могут взломать. Пересмотрев десятки нарядов, они остановились на консервативном платье в пастельных тонах. Меган, которая еще снималась в форс-мажорах, должна была прилететь в Лондон специально для этой встречи и через пару дней вернуться на съемки в Торонто. Папарацци постоянно толпились у ворот Кенсингтонского дворца, а Гарри и Меган не хотели быть пойманными во время визита к королеве. Поэтому вместо того, чтобы поехать на одном из обычных джипов Range Rover, они запрыгнули в тонированный мини-вэн Ford Galaxy, который обычно используют матери семейств, а не члены королевской фамилии. Дорога до Букингемского дворца составляла полторы мили. Вооруженные полицейские из Котленд-Ярда, охранявшие парадные ворота, пропустили машину внутрь, и она, подъехав к боковой части дворца, припарковалась рядом с застекленным королевским входом. Сотни зевак, находившихся снаружи, остались ни с чем. Воспользовавшись королевским лифтом, невероятной красоты кованной подъемной машиной прошлого века, Гарри и Меган поднялись к личному входу королевы. На выходе из лифта Меган увидела Пола Уайбрю, одного из ближайших помощников Ее Величества. Паш Елизаветы II, высокий, худощавый, с выступающими скулами, служил королеве уже более 40 лет. Меган сразу опознала его как человека, который сопровождал Дэниела Крейга, перевоплотившегося в Джеймса Бонда, к королеве. Это видео было снято по случаю проведения в Лондоне Олимпийских игр 2012 года. Святая святых собственных апартаментов королевы оказалась не такой, как ее представляла себе Мэган. Хотя нельзя сказать, что она вообще знала, чего ожидать. Когда они вошли в гостиную, Гарри расцеловал бабушку в обе щеки. Бордово-кремовый обессонский ковер с узором из цветов и завитков гармонировал с золочеными рамами старинных картин. Бледно-голубые стены, оттенка голубого Тиффани, были обрамлены самой великолепной потолочной лепниной, которую ей когда-либо доводилось видеть. Неужели она и правда встречается с главой Соединенного Королевства? Однако сегодня это была просто бабушка, как называл королеву Гарри, которая сидела в обитом шелком мягком кресле с высокой спинкой. По бокам от белого камина стояла пара деревянных столиков в форме полумесяца. На одном из них располагалось фото с помолвки Уильяма и Кейт, другие семейные портреты и композиции из белых и розовых цветов располагались под живописными полотнами. Встреча была назначена на пять вечера, любимое время королевы, чтобы пить чай. Меган нравилась британское послеполуденное чаепитие. Она восхищалась этой традицией. Королева предпочитала смесь из сортов дарджиллинг и осам, именуемую Блендом Королевы Марии. Какие бы опасения не испытывала Меган, они моментально рассеялись, как только ее окружили королевские корги. Устроившись у ног гостья, Уиллоу понял, что в лице будущей жены Гарри он нашел верного друга. Вскоре, к примеру Уиллоу, последовали Вулкан и Кэнди, Дорги королевы, помесь Такса и Корги, которые также сопровождали ее величество везде, куда бы она ни пошла. Позднее Гарри признался в своем интервью, посвященном помолвке. «Последние 33 года на меня постоянно лаяли. Меган пришла впервые, и ничего подобного не произошло». Собаки улеглись у ног Меган, виляя хвостами, и она почувствовала себя так же умиротворенно. Елизавета оказалась именно такой душевной и любящей, как рассказывал Гарри. Они непринужденно беседовали, пока для Меган не настало время уходить. Встреча продлилась на 10 минут дольше запланированного часа. Королева, наверное, самая занятая женщина в мире, никогда не нарушала свой график. Это был хороший знак. 20 ноября, чуть больше месяца спустя после знакомства с королевой, Меган прилетела в Лондон, зная, что британская столица — это теперь не просто город, где живет ее парень. Теперь это был и ее дом. Хотя последние несколько недель выдались сложными, все шло как надо. Мэган была довольна. Гари чувствовал себя виноватым, ведь чтобы войти в его мир, ей от многого пришлось отказаться. От собственного дома, от карьеры. Он вечно переживал, что нарушает естественный ход ее жизни. Наедине он высказывал опасения относительно будущего. Как поведет себя пресса? Придется ли им иметь дело с предубеждениями со стороны людей из его круга? Гарри хотел защитить Меган, укрыть и спрятать от всего негативного, но понимал, что это невозможно. Принц боялся, что в один прекрасный день она скажет «Я люблю тебя, но больше не могу так жить». Однако Меган уверяла, что она сильная и готова стать частью команды. С тех пор, как она перевезла вещи в уютный Ноттингем-коттедж, план действий на ближайшее будущее оказался под завесой секретности. Гари, как действующего члена королевской семьи, продолжались обычные дела. Он посещал официальные мероприятия, включая прием посвященный волканвиззабунддат. Событие, пришедшееся на 21 ноября, следующий день после ее прибытия, состоялось в отеле Мандарин Оритал, расположенного всего в нескольких минутах езды от их общего дома. С 2010 года Гари являлся активным членом этой благотворительной организации. Вместе с активистами фонда он принимал участие в полярной экспедиции на Северный полюс в 2011 году и на Южный в 2013. Выступив с речью перед собравшимися, принц заявил сооснователю фонда Саймону Даглишу «Жизнь прекрасна». На домашнем фронте тоже оставалось немало забот. Во время предыдущих поездок в Лондон Мэган оставляла в доме Гарри одежду и предметы для украшения интерьера, однако теперь ей нужно было найти помещение для своего остального имущества. Благодаря врожденному дизайнерскому чутью Мэган уже много чего наметила для улучшения обстановки, но размер дома она изменить не могла. В некоторых помещениях на втором этаже потолки были такими низкими, что Гарри с его ростом в 6 футов и 1 дюйм примерно 1 метр 86 сантиметров, приходилось наклоняться, чтобы не удариться головой. Гардероб Меган почти полностью занял одну из спален, но небольшая теснота не была серьезной проблемой. После долгих месяцев, проведенных в разлуке, Меган было счастлива наконец-то делиться своим возлюбленным один почтовый индекс W84PY. Меган распространила свою душевную теплоту и за пределы коттеджа. У нее сохранилась упаковка одноразовых грелок для рук, которые она заказывала на Амазон, и, проходя через ворота в холодные зимние дни, она делилась ими с охранниками. Ей всегда нравилось делать места, где она жила, настолько комфортными и элегантными, насколько это возможно, а переезжала она благодаря специфике работы достаточно часто. Однако на этот раз домашний уют был отчасти способом адаптироваться к глобальным переменам в ее жизни, как географическим, так и внутренним. В нот кот, рядом с Гарри, Мэган чувствовала себя дома. Она, словно неприхотливое растение, всегда умела расцветать там, где ее посадят. Но в Лондон молодая женщина приехала не из-за работы. Она переехала, чтобы начать новую жизнь. И хотя Мэган привыкла жить в тысячах миль от матери, неизменного источника поддержки, все же в Лондоне она чувствовала себя немного дальше от нее, чем прежде. Почти каждый день они говорили по телефону или переписывались, но это было не так просто из-за восьмичасовой разницы во времени. Помимо этого Меган приехала в Великобританию не как обычный член общества. Она собиралась стать частью королевской семьи, и вот это была перемена, к которой никто не способен по-настоящему подготовиться. Пока Гарри и Меган отсиживались в своем любовном гнездышке, слухи об их помолвке достигли апогея. Они не стихали даже несмотря на то, что сотрудники Кенсингтонского дворца держали рты закрытыми крепче, чем когда-либо. Просьбы СМИ о комментариях относительно обручения оставались без ответа. Но красноречивых моментов появлялось все больше. Когда Гарри и Меган 22 ноября неожиданно провели двухчасовую встречу с Джейсоном, главой отдела коммуникации, и Эдом Лейн Фоксом, его личным секретарем, стало ясно, что-то происходит. Домыслы прессы продолжали множиться, когда журналисты и операторы BBC начали распространять информацию о том, что они беседовали с дворцом на тему съемок первого интервью пары, как будущих мужа и жены. Что-то действительно происходило. В одном можно было не сомневаться, особенно после столь долгого замалчивания. Никто из ближнего круга Гарри и Меган не был причастен к утечке информации. Мэган открытым текстом сообщила о помолвке только родителям и лучшим друзьям, включая Джессику, Маркуса и Линдсей. Еще нескольким подругам она позднее просто показала фото руки с обручальным кольцом. «Хранить секрет для Мэган было несложно», — рассказывал ее близкий друг. «Это было нечто, что она берегла ради себя и Гарри, возможность насладиться моментом, пока он не стал достоянием общественности». Если весь мир жаждал узнать статус отношений Гарри и Меган, то сами они были готовы проводить большую часть времени дома, в Ноттингем-коттедж, получая удовольствие, как описывал их друг, от уютных вечеров с телевизором и готовкой ужина. Они общались с друзьями, в том числе с Чарли Ван Странбензе и его девушкой Дейзи Дженкс. Иногда выезжали в лондонский дом Линдсей, чтобы поужинать с ней и ее мужем. Но в основном пара занималась обычными вещами, вроде покупки продуктов в холл-фудс, сбора цветов в саду и совместного приготовления любимых блюд, например, пасты с цукини и пармезаном. Впрочем, о стирке и уборке им беспокоиться не приходилось, у них была домработница. Нотингем-коттедж мог стать тем спокойным местом, где Гарри и Мэган наслаждались бы каждым днем семейной жизни. Именно там принц предложил возлюбленной руку и сердце. Позднее Меган признавалась в интервью, что принц сделал предложение, когда они пытались пожарить курицу на ужин, а Гарри добавил, это был наш обычный домашний вечер. «Сюрприз получился потрясающим, таким милым, естественным и очень романтичным. Он встал на одно колено», — рассказывала она. «Она даже не дала мне закончить», — рассмеялся Гарри. «Можно мне сказать «да», «можно мне сказать «да»,» — повторяла Меган, перебивая и обнимая его. А Гарри еще даже не вручил ей кольцо. «Могу я, могу я отдать тебе кольцо?» — спросил он. «Ах да, кольцо!» Предложения руки и сердца редко проходят именно так, как было запланировано. Но Гарри остался доволен. Это был действительно прекрасный момент. Никого, кроме нас двоих. Думаю, у меня получилось застать ее врасплох. Меган нравилось кольцо, привезенное из Ботсвана, неконфликтный бриллиант в два с половиной карата огранки кушон, обрамленный парой бриллиантов по три четверти карата из коллекции Дианы. Это было не только великолепное ювелирное изделие, но и дань памяти его ушедшей матери. «Сколько смысла он в него вложил», — делилась Меган с подругой, — «не устаю удивляться». Гари чувствовал, что Меган и Диана без всяких сомнений стали бы закадычными друзьями. «Она была бы на седьмом небе и прыгала бы от радости за меня», — говорил он. И все же мысли о матери вносили нотку горечи в счастливый момент. «В такие дни, как сегодня», — признавался принц в интервью, — «мне очень ее не хватает. Ужасно хочется поделиться с ней счастливыми новостями. Но знаете, насчет кольца и всего остального, что сейчас происходит, я уверен, что она с нами». Предложив Мэган выйти за него замуж, Гарри рассказал ей, как выглядит процесс заключения брака в королевской семье. Он разъяснил ей протокол, которому необходимо было следовать, включая публичную декларацию Ее Величества об одобрении союза. Хотя королева уже благословила их обручение, формально это произошло только в следующем году, когда она подписала документы согласия, в котором говорилось «Настоящим подтверждаем, что даем наше согласие на заключение брака между нашим возлюбленным внуком, принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским, ки ви оу и Рэйчел Меган Маркл». Примечание. ки ви аббревиатура Knight Commander of the Royal Victorian Order. В переводе с английского – рыцарь-командор викторианского ордена. Правило, согласно которому монарх должен одобрить брак первых шести наследников в очереди на престол, существует с 1772 года, когда по приказу короля Георга III был составлен акт о королевских браках. Младший брат короля, герцог Камберленский, тайно женился на леди Энн Хортон, вдове простолюдина с сомнительной репутацией. Декларация Елизаветы II, одобрявшая брак Гарри и Меган, была подписана 14 марта на заседании Государственного совета, но опубликована только в начале мая. Когда Гарри объяснил все это своей возлюбленной, они также обсудили те функции, которые она сможет выполнять как будущая герцогиня. Меган, вечный перфекционист, была готова делать все, чего потребует от нее звание супруги принца. Ей хотелось начать посещение официальных мероприятий сразу после объявления о помолвке. Поэтому Меган принялась изучать список британских благотворительных организаций, сотрудничая с которыми она могла бы принести максимальную пользу. Первоначально ее целью было в целом разведать благотворительный ландшафт Великобритании, не ограничиваясь организациями, чья деятельность казалась знакомой. До этого момента Меган работала в сферах, которые вызывали у нее неподдельный энтузиазм, Теперь же ей представился шанс осуществить реальные изменения в этих областях. И она не видела смысла откладывать начало работы и ждать, пока они официально станут мужем и женой. Гарри обсуждал детали этих разговоров с Дори, когда они вместе присутствовали на Invictus Games в Торонто. Принц не просил, как это принято, руки Меган у ее отца. Помимо всего прочего, Меган оставалась волевой и независимой женщиной в свои 30 с хвостиком. В соответствии с ее феминистическими идеалами, оба пола должны быть равны. Единственным человеком, который мог решить, выйдет ли Меган замуж за Гарри, была она сама. Шли дни с момента переезда Меган в Лондон, а у Кенсингтонского дворца продолжала собираться группа особо упорных представителей информагентств каждый день в 6 утра пресса устанавливала камеры и осветительное оборудование ожидая того самого всеми обсуждаемого момента наконец с морозным утром 27 ноября 2017 года на следующий день после празднования американского дня благодарения новость которой все так долго ждали была опубликована отец жениха наследник престола принц чарльз поручил своему офису в кларенс хаус раскрыть интригу Его королевское высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Через 16 месяцев после первой встречи с принцем и всего через три после их тайной помолвки Меган была объявлена королевской невестой.